Глава пятьдесят пятая. «Не возражаешь, если какое-то время мы пройдемся по лесу пешком», — уточнил Редфорд, подхватывая на руки молодую мать с ребенком. Рюкзак Вероники к этому времени уже болтался у него за спиной. «А что, есть другой вариант?» — удивилась Ника. «Да, у меня есть артефакты для создания порталов. И мы можем попасть в мой особняк уже через минуту», — заявил Редфорд. «И в чем проблема?» Вскинула бровь девушка. — Возникнут колебания энергетического поля. Их могут засечь и отследить точки входа и выхода. А я сегодня слегка не в форме. Меня немножко убили, а потом вытащили с того света. И я пока не в состоянии сглаживать энергетические вибрации, — пояснил он. — Так бы сразу и сказал, — усмехнулась Ника, ничего не поняв. — Короче, у меня в километре отсюда оставлена машина. До моего домика лучше добраться на ней. «Порталом быстрее, но тогда нас засекут». Разложил он все по полочкам. «Ясно», — кивнула девушка. «Тебе виднее, Редфорд». Задумчиво и сосредоточенно произнесла она его имя, пытаясь вызвать хоть какие-то воспоминания или ассоциации, связанные с этим мужчиной. Но ее память по-прежнему представляла собой клубок серого тумана, и единственное, в чем она была уверена, так это в том, что негатива или страха этот человек у нее не вызывал. Наоборот. Находясь у него на руках, она чувствовала себя уютно, спокойно и расслабленно, и в душе царила уверенность, что все самое страшное уже позади. Он нёс её очень аккуратно, бережно прижимая к тёплой груди, окружая девушку тонким флером аромата дорогого парфюма, и то и дело бросая на неё и малышку взгляды полные обожания и любви. Замотанная в пелёнке дочурка сладко посапывала во сне. и один вид ее крошечного розового личика с милым курносым носиком наполнял душу Вероники щемящей нежностью и безграничным счастьем. Опритихший перед сном весенний лес, позолоченный последними лучами заходящего солнца, казался по-доброму сказочным, приветливым и безопасным. Все тревоги, боли, волнения остались позади. Она выжила и родила. Она смогла. «Мне жаль, Алекс, но я не могу ее засечь». Стоило Полине подняться на борт летательного аппарата, как откуда-то из коридора к ним вышел еще один красавчик-эльф в военной униформе. Копия первого, но только с зелеными глазами. «Ой», — опешил он, увидев девушку, я шалевшим взглядом обвел ее с ног до головы. «Простите мне мои дурные манеры, прекрасная леди, и позвольте поприветствовать вас на борту сияния». Опомнился он и склонился перед гостьей с таким изяществом, словно они находились на королевском балу. А Полина была как минимум принцессой и стояла перед ним не в футболке на голое тело, а в шикарном платье. «Меня зовут Мириэлис, и я к вашим услугам». «Здрасте, я Полина». Заикаясь от смущения, представилась девушка. «Плохо стараешься, Лис», — нахмурился муж Вероники. На северо-западе есть жилой поселок. Моя жена вполне может оказаться там». «Понял», — коротко кивнул зеленоглазый эльф. Я, обворожительно улыбнувшись девушке, быстро куда-то ушел. «Позвольте проводить вас в вашу каюту и выдать униформу юной леди». Мягко обратился к поле второй эльф, синеглазый. «Там есть выход в санузел, где вы можете освежиться и принять душ», — пояснил он. «Спасибо», — с благодарностью кивнула девушка и отправилась вслед за ним. «Подумать только. Я на борту летающей тарелки в компании двух настоящих эльфов и мужа Вероники, который спас моего сына. Невероятно!» Подумала Полина, с интересом озираясь в пути по сторонам. И что самое странное, ей ни капельки не было страшно, словно все происходило именно так, как должно было быть. «Проходите, не стесняйтесь». Редфорд торжественно распахнул перед сонной Вероникой и её драгоценной ношей деревянную дверь своего лесного домика, стоявшего на берегу изумительного живописного озера. В черном внедорожнике, на котором они сюда добрались, ехать было довольно комфортно, но все же несколько часов езды сильно утомили недавно родившую девушку. И она даже немного подремала на заднем сиденье, не выпуская дочурку из рук ни на секунду. А сейчас она растерянно хлопала глазами, сонно озираясь по сторонам. Кристально чистый, бодрящий воздух с запахом хвои в легких порывах ласкового ветерка. Сияющая зеркальная гладь лесного озера в обрамлении вечно зеленых елей и стройных сосен, и небольшой дом из светлого дерева составляли изумительно гармоничную картину, которой хотелось любоваться бесконечно. А красиво тут! пробормотала девушка, заходя в дом. и лицо Редфорда озарила счастливая улыбка. Это и есть мой анаклесис, красавица, с довольным видом произнес мужчина, и теперь он будет нашим с тобой. И здесь никто и никогда нас не найдет, заявил он.